Слон хотел удостовериться, что тут за решеткой действительно находится он, п р о с п е р д о н ж Вы, кажется, хотели поговорить со мной. Да, я думаю, так будет лучше. И с детским простодушием он спросил следователь не рассердился. Ну что я мог бы ему сказать? Он ведь уверен, что это я убил. Он даже показал мои руки своему секретарю и сказал: поглядите, настоящие руки душителя.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 Вышли в широкий ярко освещенный коридор. Входите, вы ели что-нибудь? Донж отрицательно покачал головой. м а г р е которому и самому хотелось есть, а главное пить, послал сторожа за пивом и бутербродами. Садитесь, садитесь, Донж. Жижи приехала в Париж. Сейчас она, наверное, уже у Шарлотты. Хотите сигарету? Сам м а г р е не курил сигарет, но всегда держал их про запас в ящике стола. р а с п е р неловко зажег спичку, видно было, что за несколько часов он потерял всякую уверенность в себе. Его смущали исподавшие с ног ботинки без шнурков и то, что он без галстука, и что от него исходит специфический тюремный запах, которым за одну ночь пропиталась его одежда м е грех, п о в о р о ш и л кочергой жар в печке. Во всех других кабинетах были установлены секции центрального отопления. Но Маграт терпеть его не мог и добился, чтобы ему оставили старую чугунную печку, стоявшую в кабинете уже двадцать лет. Садитесь, садитесь. Сейчас нам принесут поесть. Донж все не решался заговорить, но наконец пробормотал взволнованно: "Вы видели мальчика? Нет. А я мельком видел в холе. л Клянусь вам, господин к о м и с с а р это ваш сын, я знаю." д а в ы сами это увидите. У него такие же рыжие волосы, как у меня, и руки такие же, и такой же он ширококостный, как я. В детстве надо мной и мальчишки смеялись, что у меня маслы большие. Сторож принес пиво и бутерброды. м е г р и е л расхаживая по кабинету в зад и вперед и видел в окно, что небо над Парижем уже светлеет. Нет, не могу. Вздохнул Донж, Робко положив на поднос свой бутерброд. Не хочется есть. И теперь, чем бы дело ни кончилось, меня уже не возьмут в мажестик и никуда не возьмут. Голос у него дрожал. Бедняга ждал помощи, но Магран не считал н у ж н ы м его утешать. Скажите. Вы тоже думаете, что это я убил ее? м а г р а ничего не ответил, и Донж уныло покачал головой. Ему так хотелось объяснить все разом, убедить м а г р а в своей невиновности, но он не знал, с чего начать. Сами понимаете, я не привык любезничать с женщинами, ну д е м е с л о у меня неподходящее. Да и почти всегда в подвале торчишь. Некоторые дамочки на смех меня поднимали, когда я бывало расчувствуюсь. Куда уж мне при такой р я б о й физиономии. И вот я познакомился в кафе артистов с Мими.